Держался этот джентльмен подобострастно, но говорил весьма скрипучим голосом, а его притворные улыбочки вызывали у окружающих такое чувство омерзения, что уж лучше бы он злобно ухмурился. Тогда, по крайней мере, с ним еще можно было бы иметь дело. Квилп посмотрел на своего ученого-советчика, заметил, что тот щурит глаза от дыма, разгоняет его рукой, и чуть ли не корчится от каждой затяжки, и, придя в неописуемый восторг, яростно потер ладони. — Кури, собака! — рявкнул карлик, оглядываясь на мальчишку. — Набей трубку заново и все ее выкури. — Вот раскалю чубук на огне и прижгу тебе язык, тогда будешь знать. К счастью, у мальчишки имелся достаточный опыт в такого рода делах, и ему ничего не стоило бы втянуть в себя содержимое...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 — Прелестно, прелестно! — Курите без передышки! — заорал Квилп. — Курить и разговаривать можно одновременно! Мистер Брасс пискнул слабеньким голосом, снова беря в рот окаянную трубку. — А если ему полегчает, мистер Квилп? — Тогда ни одной лишней минуты ждать не будем, — ответил карлик. Как это благородно с вашей стороны, сэр, воскликнул Брас. — Другой на вашем месте все бы распродал или вывез при первой же возможности, лишь бы закон был на его стороне. Да-да, у других сердце гранит, кремень, сэр, другие, сэр, на вашем месте. Другие на моем месте не стали бы слушать такую сорочью трескотню. Присек его Карлик. Мистер Брас снова Залился смехом. — Вы шутник, сэр, шутник! Но тут страшу двери прервал их беседу и пробормотал, не вынимая трубки изо рта. — Девчонка идет! — Кто идет, собака? — спросил Квилп. «Девчонка — Девчонка! — ответил тот. — Оглохли, что ли? Карлик со смаком втянул воздух сквозь зубы, словно прихлебывая горячий суп.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 — Так ты твердо решила, что не будешь здесь спать? — Ты твердо решила не возвращаться сюда, Нелл? — Да, — ответила девочка и, взяв платье, еще кое-какие вещи, быстро вышла из своей коморки. — Я больше сюда не вернусь, никогда не вернусь. — Пугливая, — сказал карлик, глядя ей вслед. — Слишком уж пугливая. — А жаль. Кроватка-то как раз мне по росту. Пожалуй, я сам сюда переберусь. И пусть это будет моя спаленка. Эта идея, подобно всем идеям, исходившим из того же источника, заслужила одобрение мистера Брас. Тогда карлик сразу же решил посмотреть, как это получится. Он повалился на кровать с трубкой в зубах,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 Живостью подхватила она «Мисс Нелл». Еще тише сказал Кит, подойдя под самое окно. — В лавке новые хозяева. Теперь у вас все будет по-другому. — Да, да, — сказала девочка. — И у вас, и у него, когда он поправится? И Кит показал на комнату больного. — Если поправится... Сквозь слезы проговорила Нель. Ну что вы, что вы, обязательно поправиться, — сказал Кит. — Я ни минутки не сомневаюсь. Не печальтесь, мисс Нель, не печальтесь, умоляю вас, не печальтесь. Как не бесхитростны и как не скупы были эти слова утешения и сочувствия, но они тронули девочку, и она заплакала еще горше.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 Старался изо всех сил, и что ничего дурного у меня и в мыслях не было. Может быть, он... Тут Кит замолчал надолго, и, не дождавшись, когда он заговорит, девочка напомнила ему, что время позднее, и ей пора закрывать окно. Может быть, он не сочтет такой же дерзостью с моей стороны, если... если... если я вот что предложу.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 Маленького мы почти не слышим, а который постарше — славный мульчуган. Да уж я сам за ними послежу. От них никакого беспокойства не будет, ручаюсь. Попробуйте уговорить его, мисс Нелл. Ну, попробуйте. Мезонинчик у нас очень уютный, оттуда и часы на колокольне видно. За трубами, правда, не весь циферблат, а только часть — но иногда на нем даже стрелки показываются. Мать говорит, «Это как раз для мисс Нелл комнатка. Она будет прислуживать вам обоим, а я... А я, если куда сбегать понадобится, мы не из-за денег, упаси Боже, Даже не думайте об этом, мисс Нелл. Вы попробуете с ним поговорить».